Там к этому времени изготовлялся огромный медовый круглый пирог-пряник высотой почти в рост человека. Жрец спрятался за этот пирог и спрашивал народ, видят ли его. Получив ответ, что видят, он говорил пожелание, чтобы будущий год был еще плодороднее, а пирог полнее, чтобы за пирогом и самого жреца совсем не было видно. Вероятно, подобный обряд существовал повсюду в славянских землях. На севере России, отчасти и на юге, его следы остаются в обычае приготовлять к этому дню печенье из пшеничного теста в виде разных животных – овец, коров, быков, коней, также разных птиц и пастухов. Этим печеньем красились столы и окна в избах и домах, его посылали в подарок родным, друзьям и знакомым, раздавали детям-колядовщикам. В древних обличительных поучениях по спискам XIV века упоминается, что «в тесте мосты делали и колодези», что, конечно, составляло принадлежность какого-либо мифического обряда. «Мосток» по которому идти трем братцам, Рождеству Христову коров стадо гонит, Крещению коней стадо гонит, Василью щедре свиней стадо гонит, воспевается в колядках. Несомненно, что от языческих же обрядов и празднеств идут разнообразные формы всяких деревенских пряников. Обряды с дедом снопом и дедом пирогом происходили в храмах, в домах, в избах, в хатах у домашнего очага. На улицах в это время толпы детей, а в древности, вероятно, и взрослых воспевали, кликали, каляду, как называется этот рождественский праздник, и поныне. По-видимому, это слово не славянское, и пришедшее к славянам, быть может, уже в христианское время От римских календ и византийской коланды, ибо этим именем греческое церковное поучение обозначало и славянские языческие празднества на Рождество Христова. В иных великоросских местах Коледа заменяется словом усень, овсень, говсень, таусень, идущие, как доказывают от одного корня с ясный и весна, что вообще обозначает. Загоравшийся свет, рассвет, зарю, утро. По имени празднества и воспеваемые песни называются колядками. Мы видели, что дети высылались на улицу с хлебным зерном, чтобы посыпать, обсевать счастьем и благодатью все дворы. Оттого они назывались посыпальщиками. Несомненно, что это и было главным или существенным их делом, а песни колядки составляли уже необходимое слово для прославления этого дела. Все колядные и другие песни этого празднества воспевали в разных видах и в различных оттенках, главным образом урожай, прославляли и призывали в дома всякую благодать земледельческого быта, все то, что высказывалось в одном слове «жизнь», «обилье», Изобилие, богатство, ибо в древнем смысле слово «жизнь» прямо означает «обилье в скоте и хлебе и во всякой земледельческой благодати». И так как основой жизни был хлеб, то во всех песнях, как и во всем рождественском обряде, он и стоит на первом месте, является божеством, ему песню поют, ему честь воздают, как говорит великоросская «подблюдная песня». Одна колядка в Галицкой Руси воспевает пожелание урожая такими словами: Ой, в поле, в поле, в чистом поле, там орет золотой плужок, а затем плужком ходит сам Господь, Ему погоняет да святый Петр, Матерь Божия семена носит. Семена носит, пана Бога просит. Заради, боженька, яру пшеничку, Яру пшеничку и ярое жито. Будут там стебли, самые трости, Будут колоски, как былинки, Будут копны часты, как звезды, Будут стага как горы, Соберутся вазы, как черные тучи. Золотой плужок по другой колядке С четырьмя валами, Которые в золоте горели, Несомненно, сохраняет память о золотом горящем плуге и ярме днепровских геродотовских скифов. Само собой разумеется, что в отдаленной древности эти песни носили в себе иные краски быта, рисовали иные образы, иные представления и созерцания, в которых языческое и мифическое высказывалось с большей полнотой и определенностью. Известна золотая сошка и у нашего мифического пахаря-богатыря Микулы Селениновича, которая так же, как и у скифов, говорит Буслаев, «пала с поднебесья и глубоко засела в землю». Богатырская былина о Микуле-Селянине, конечно, есть только случайно уцелевший отрывок обширного мифического песнопения, какое некогда существовало и у русского народа. Возврат солнца на лето, возрождение небесного света огня, дававшее мысль о пробуждении природы к силам своего плодородия или к силам своего разнообразного творчества, порождало в человеке естественные надежды и пожелания, чтобы дом и двор его в этом светлом будущем были полны всяким земным добром, чтобы его житейские отношения и дела были полны счастья и благополучия, но желание сердца неизменно приводит и мысль к гаданию о том, в каком виде и в каком объеме предстанет это ожидаемое будущее, в какой степени желанное сбудется. В уме земледельца хлебное зерно, которым он олицетворял свое пожелание всякого блага, рассыпая его, как саму благодать, на счастье и здоровье всякому дому, это зерно, как зародыш урожая, уже само по себе вызывало мысль ко всякому гаданию. В зерне зародыша существовала только возможность счастливого урожая, а потому оно и увлекало мысль к мечтам о полноте этого счастья. Так точно и в самом зародыше света огня, в этом зерне будущего творчества природы, заключалось, так сказать, только обещание жизни, Почему и здесь, с первыми явственными признаками прибывающего дня, когда небесный свет все больше и больше загорался огнем жизни, языческая мысль невольно отдавалась тому же гаданию о будущем счастье, какое кому наиболее желалось? Зародыши жизни невольно возбуждали мечты о том, как эта жизнь явится в своей полноте, что она даст, что пошлет и чего не пошлет со своей высоты. Естественно, что время зимних святок само собой становилось источником всяческих гаданий, и особенно в том возрасте и в той среде, где возбуждалось больше желаний. Все это празднество во всех своих песнях, обрядах и поклонениях в существенном смысле было только молением и гаданием о жизни, и в смысле всякого земледельческого обилия, и в смысле ее радостного и счастливого течения. Созерцая в солнечном повороте явственное воскресение Божьего света или воскресение природы от зимнего мрачного сна, и вместе с тем понимая весь видимый мир живым существом, язычник по естественной связи этих воззрений должен был мыслить живое и об умершем мире, Он был убежден, что и посреди умерших в это время совершается такой же возврат к свету и к жизни, что и умершие точно так же празднуют общее торжество живых. Вот по какой причине святочные ночи в воображении язычника населялись незримыми духами, торжествовавшими свое пробуждение. Это была нежить, которая по народным представлениям своего обличия не имеет и потому ходит в личинах. Очевидно, что ряженье во время святок служило олицетворением неживущего мира, который под видом различных оборотней, женщин, переодетых в мужчин, и мужчин, переодетых в женщин, особенно страшилищ в шкурах зверей, медведей, волков и тому подобного, являлся в среду живых, и, ходя толпой по улицам, совершал свою законную вакханалию русалью, воспевая песни, творя бесчинный говор, пляски, скаканье. Довольно ясное указание на такое понимание оборотней находим и в старой письменности, которая к тому же относит эти языческие представления к области чарования и гадания. Она упоминает о двенадцати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 и воспроизводимый ряженьем умерший мир стал миром демонов-чертей. Но так ли думал об этом язычник? Он, конечно, чувствовал, что это мир смерти, этой существенной вражды для всего живого, что это мир глухой ночи, вообще наводящий страх и ужас, как скоро в ее мертвой тишине огласится какой-либо шелест и звук жизни, Однако в сон меряженых язычник из самой смерти воспроизводил живое, а потому едва ли верил только в одну вражду этого мира. И ночью он страшился не мертвой тишины, не смерти, а именно призраков жизни, которая потому и казалась страшной, что появлялась в необычное время. Суженного ряженного он призывал в своих гаданиях как живое существо. Надо полагать что понятий о демонской нечисти у язычника еще не существовало. И он взирал на умерший мир как на все живое, способное и на добро, и на зло, смотря по отношениям и обстоятельствам. В языческих представлениях славянства незаметно следов так называемого дуализма или разделения мира между двумя началами добра и зла. До такой философской высоты Славяне еще не успели, да и не могли дойти в своем простом воззрении на природу, как на единство всеобщей жизни. После празднества «Солнечному повороту» внимание язычника, естественно, останавливалось на весеннем равноденствии, которое довольно явственно отделяло время зимней стужи от теплых дней весны. Это новое языческое празднество – теперь разрушена в своем составе переходящими днями христианского празднования Пасхи и Великого Поста. Но и здесь во все это время существенной чертой языческого обряда являлось поклонение воскресающей жизни. Под влиянием этой главной мысли празднования язычник прежде всего сжигал или, собственно, хоронил зиму, Смерть в образе соломенной куклы, наряженной бабой, которую или сжигали, или бросали в реку, что значило одно и то же похороны. Поэтому Масленица являлась как бы временем тризны или языческого отправления поминок по умершей зиме и стуже. Однако и посреди этих похорон все-таки видно, что праздновалось воскресение жизни. Масленичная тризна совершалась с радостью. И с обрядами, и даже вакханалиями, во многом сходными с празднованием зарождения света и огня жизни в зимние святки. В Вакханалии на Масленице точно так же сопровождались ряженьем. Даже лошадей, которые возили колесницу ряженого, тоже наряжали в разных других животных. В иных местах девушки рядились бабами, надевая на голову повойники и кички, В других мужчины надевали соломенные колпаки, которые потом сжигали. Иные переодевали платье на выворот, расписывали лицо сажей и так далее. Нельзя сомневаться, что и в этом масленичном ряженье олицетворялась та же основная мысль о пробуждении умерших, которая устраивала и святочное вакханалии. В сущности это был обряд призывания умерших. Древнейшее свидетельство об этом, говорит Косторский, сохранил Казьма Пражский, повествуя, что князь чешский Брячеслав, 1092 год, запретил сценические представления, совершаемые на распутьях для удержания душ, и языческие игры, которые отправлял народ с плясками и надеванием маски, чтобы вызвать тощие души усопших. На Масленице... Первый испеченный блин оставлялся на слуховом окне для родителей, которые невидимо приносились и съедали его. «Вот о ком», — вспоминал язычник при первом дуновении весеннего тепла. «В его разумении само это тепло происходило от пробуждения мертвых. Еще в зимние морозы, когда вдруг случалось, вот теперь он говаривал, родители вздохнули». Вот по какой причине в Великой Страстной Четверг рано утром полили солому и кликали мертвых, как свидетельствует церковное запрещение XVI века. Это были похороны зиме или сожжение снегов и призывание живой жизни из самих гробов. Свои понятия, быть может еще мифические, о весеннем таянии снегов, Народ выразил в пресловии о первом дне апреля, когда церковь празднует день Марии Египетской, «Марии зажги снега». Сам снег, идущий в марте, приобретал особое мифическое свойство и особую силу. Клич умерших «Встаньте, пробудитесь, выгляньте на нас, на своих детушек», которые исполняли старые женщины – сливался с кличем или заклинанием самой весны, которые исполняли молодые и дети. Если не в одни и те же дни, то в одно это время появления весеннего тепла. Для этой цели из пшеничного теста пеклись жаворонки. С ними женщины, девицы, и дети выходили на проталинки, на высокие места, где снег уже стаял, на холмы и пригорки, Дети взлезали на кровли амбаров и воспевали «Весна, весна красная, приди весна с радостью, с радостью, радостью, с великой милостью, с сольном высоким, с корнем глубоким, с хлебом обильным». Само собой разумеется, что в один из тех же дней язычник кликал и солнце, когда оно играло что теперь совершается рано утром в первый день Пасхи. Смотреть это играющее солнце выходили на пригорки, взлезали на кровли, и дети воспевали клич «Солнышко, ведрышко, выгляни в окошечко! Твои детки плачут, пить есть просят! Солнышко, покажись! Красное, снарядись!» Таким образом клич, обращенный к родителям, был в сущности клич к весеннему дуновению. Это дуновение тепла в языческих мыслях представлялось как бы душой умерших. Радость воскресения новой жизни переносилась от живых в умерший мир. Когда наставало полное тепло и показывалась первая трава, живые давали умершим святой покорм, который назывался радуницей. Теперь по переходящим дням Пасхи это приходится на вторник на Фоминой неделе и не всегда совпадает с настоящим природным днем полного весеннего тепла. По поверью народа на Радуницу родители из могил теплом дохнут. В Беларуси Радуница прямо и называется «дедами», «дзяды». В это время живые приходят на могилы дедов-родителей, приносят кушанья, закуски и напитки, и вместе с умершими совершают трапезу, но в собственном смысле угощают только умерших, причем кладут или катают на могилах великоденские яйца, даже зарывают яйцо в могилу, льют на могилы мед и вино. Надо заметить, что в языческое время родители хоронились обыкновенно на высоких горных местах, или на горах, относительно живущего поселения в Шенкурском и Вельском округах. Выражение «идти на горы» значит «идти на кладбище». На такие же горы язычник выходил и закликать весну. На горах он встречал играющее солнце. На горах и на могильных холмах или курганах, какие язычник ссыпал над умершими, после таяния снегов показывалась первая проталина, и затем первая травка. Время появления этой первой зелени и получила наименование «красной», то есть «прекрасной». Горки, как известно, высоты весеннего тепла. Родительский покорм родуницы совершался на первой зелени и потому совпадал с временем «красной горки». Дух весеннего тепла приносился из могил родителей. Их души оживали и носились между живыми. Но весеннее тепло приносили и прилетавшие птицы. Вот немалое основание для заключений языческой мысли, что прилетающие птицы есть эти самые живые души родителей, то есть вообще умерших. Они прилетают из Ирия, из неведомой теплой страны, которая соответствует христианскому раю. И не одни птицы, но и насекомые, особенно порода жуков, приобретали значение живых душ, способных, как и птицы, о многом вещать и рассказывать живому человеку. Весной вся природа населялась живыми существами, и, по разумению язычника, все это были такие живейшие души, какую он чувствовал и в собственном существе. Весенний разлив реки восстанавливал в глазах язычника величавый образ жизни в водяном царстве, и как скоро река после зимнего оцепенения становилась живым существом, то и в ней возрождались живые души русалки или берегини. Они появлялись на божий свет с первой зеленью на деревьях и пропадали глубокой осенью, когда пропадала и одежда леса. Это были существа земноводные. Они жили и в реках, и в лесах, и на деревьях. По многим признакам язычник и в этих образах своего мифического созерцания почитал душу умерших. Сама одежда русалок, белые полотняные развивающаяся сорочки без пояса и зеленые ветви и листья, как среда их весенней жизни, уже рисует образ покойника – Они ходят также и на гии, но просят у живых себе одежды. По этой причине им жертвуют полотно или холст на рубашке, также полотенца и целые сорочки, развешивая их на ветвях дуба и на других деревьях. По белорусскому поверью, на Троицкой неделе ходят по лесам голые женщины и дети – Русалки, которым при встрече для избежания преждевременной смерти необходимо бросить платок или хотя бы лоскут, оторвав от своей одежды. Неделя перед Троицыным и Духовым днем называлась «Русальной», а четверг этой недели, именуемый «Семиком», в Вологодской губернии прямо называется «Русалкой». Примечание. День Святой Троицы... Она же День Сошествия Святого Духа, Семуха, Пятидесятница, так как празднуется на Пятидесятый день после Пасхи, Воскресения Христова, или в седьмое воскресенье после нее по старому стилю. Конец примечания. В Малороссии этот день называется Великим Днем Русалок то есть их светлым воскресением. Он же назывался Нависким Великим Днем от Нави Мертвец. Русальная неделя с днями Троицыным и Духовым носит также имя зеленых святок, в отличие от святок рождественских. Действительно, в существенных чертах оба празднества сходны. То были святки по случаю возрождения небесного огня, света. Теперь наставали святки по случаю возрождения живой природы, распускавшейся зеленым листом деревьев и расцветавшей полевыми цветами. Там во всех обрядах зарождения жизни чествовалось осыпанием, обсевом хлебными семенами. Здесь тоже значение имело яйцо, обыкновенно крашеное, Желтое, иногда красное, с которым выходили закликать весну, Которое приносили на могилы родителей, Кумились им, то есть подавали яйцо сквозь венок и целовались, Что означало союз любви и дружбы, Пекли с яйцами пироги, лепешки, дрочоны, караваи, Приготовляли яичницу, с которой в семик, в день русалок, И на троицу ходили в лес завивать венки. Яичница в эти дни вообще представлялась каким-то необходимым, как бы жертвенным блюдом. Яйцо ведь заключало в себе семя жизни уже не растительной, а прямо живой или животной. Вместо снопа, которым олицетворялось божество плодородия и которому поклонялись в рождественские святки, теперь в зеленые святки такое же почетное место занимало одетая листвой кудрявая березка, пестро разукрашенная лоскутками и лентами, как знаками рассветших цветов. В зимние святки соломой или сеном постилали обрядовый стол, соломой устилали место и путь снопу, ею же постилали пол в избе. Теперь вместо соломы на те же надобности употреблялись зеленые ветви, цветы и трава. Тогда обряд празднества находился в руках старших, теперь праздновала молодежь. Русалки были девы. Они в зеленые святки выходили из рек, озер, колодезей, крениц родников, на сушу, в луга и леса, и шумными гульбищами справляли свое возрождение. Они плескались в воде, хлопали в ладоши, хохотали, аукались, водили хороводы, плясали, пели песни. И для живых русальная неделя была праздником девичьим. Как в зимние святки девицы хоронили по рукам золото со своими мечтами о будущем счастье, так и теперь они завивали свои мечты о счастье в зеленые венки и гадали о том же суженом, о своей судьбе, о девичьей доле. Завивание венков – справляемая обыкновенно всемик в иных местах так и называется встречей русалок в коренном значении вен венок от глагола вить обозначал связь союз любви иначе он назывался вьюнок вьюн от чего и весь обряд венков носил имя вьюнец впоследствии Вено назывался брачный договор. И венок, венец, осветился церковью как символ бракосочетания. В языческое время венок, свитый из первой березовой листвы и спетый первой весенней песней, конечно, приобретал волшебную силу. Эти-то венки с песнями девицы несли в лес и бросали русалкам или бросали их в реку, отдавая тем же русалкам все с теми же мыслями и вопросами о будущем счастье.